Стас жил вовсе даже не у моря, а на вилле почти что в самых горах. Хотя на самом деле остров был очень даже маленьким. Объехать его весь вдоль и поперек можно было всего за один день. По дороге к вилле Стаса не обошлось, конечно же, без фотографирования и кормления ожидающих от туристов лакомства у обочины дороги в конец обнаглевших обезьян, которые, чуть только остановишься, сразу же забирались на машину и настойчиво требовали что-нибудь съестное. А потом был самый настоящий, не весть откуда налетевший одной сплошной стеной, теплый тропический ливень.